На обратной стороне раковины Сикзел начертил для Каладина тропу, по которой следовало патрулировать окрестности военного лагеря. Скоро у него для этого будет достаточно новобранцев, и он займется тем, о чем говорил Долинаро. Теф считал, что Каладину лучше самому отправляться в дозор, чтобы новички смогли проводить с ним побольше времени. Сегодня будет великая буря, бросил Лапен. «Сигз сказал, что она начнется через два часа после заката. Он думал, ты захочешь подготовиться. Колодин кивнул.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 они оба провели на вахте слишком много часов. Сегодня ночью я сам буду охранять Долинара. Предложу великому князю, чтобы во время бури вся его семья была рядом. Так ведь удобнее? «Если ветра пожелают, Гон!» Сказал Лапен, доедая последний кусок чуто. Потом он присвистнул, глядя куда-то в сторону покрытого песком двора. «Здорово смотрится, верно?» Каладин проследил за взглядом Гердозейца.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 Протянул за Хель. Думаешь, надев осколочный доспех впервые, справился бы лучше. Сомневаюсь, что забыл бы шлем. Каладин положил копье на плечо и напрягся. Если Долинар Холлин собирается загнать остальных великих князей в строй, думаю, ему понадобятся осколочники получше. Он должен был отдать этот доспех кому-то другому. Например тебе. Клянусь, Бури, нет! Отрезал Каладин, похоже, с излишним возмущением.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 царапов латными ботинками каменный карниз. Он смыл футов на 10-12 над внутренним двором. Опытные осколочники не такое умели. А потом забарахтался, как умирающий небесный угорь и рухнул на песок. Захель глянул на Каладина, скинув бровь. «Что?» – спросил капитан. Увлеченно, Послушан. Не боится показаться глупым». – перечислял Захель. «Я могу научить его сражаться»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 Зайхель ухмыльнулся, его лицо излучало опасность. Он шагнул вперед, и Каладин понял, на этот раз не будет никаких отступлений ложных выпадов. Если бы сейчас пришлось защищать члена семьи Долинара, никто не сделал бы ему таких поблажек. И потому теперь придется изо всех сил попытаться убить этого человека. Ему придется напасть. Предположительный ближний бой был на руку Зайхелю потому что Каладин не мог парировать удары осколочного клинка. Лучшее, на что мог рассчитывать юноша – это быстрые удары, один из которых должен был как можно скорее попасть в цель. Он яростно рванул вперед, потом упал на колени и проехал по песку, ходя из-под удара Зайхеля. Это позволило ему подобраться ближе и… Зайхель пнул Каладина в лицо. Перед глазами все потемнело, но юноша вонзил свое фальшивое копье в ногу Зайхеля.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 Внутри у Каладина все вскипело. Безымянный осколочник, который убил столько его друзей. Садис по-королевски восседающий в своих алых латах. Амарам с мечом, запятнанным кровью. Когда незащищенное лезвие сколочного клинка понеслось Каладину, Адалин применил один из тех аккуратных, плавных приемов, которые отрабатывал во время разминки.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 Они оба упали, и осколочник рухнул с грохотом, охнув от неожиданности. Их падению вторил грохот падения Ринарина. Каладин скинул копье цели, забрала Адалина, словно кинжалом. К несчастью, князек отпустил свой клинок, пока они падали, и просунул руку в латные перчатке под Каладина. И он уши ударил, собрав все силы. Адалин выпрямил руку. Удар Каладина не достиг цели. Но зато сам он взлетел, взмыл в воздух, брошенный мощной рукой сколочника. Куркайс пролетел футов 8, и боком рухнул на жесткий песок. Плечо, которым он ударил Адалина, снова полыхнуло от боли. Каладин охнул. «Придурок!» Заорал Зайхель. Каладин застонал и прокатился. Перед глазами у него все плыло. Где-то далеко Ревнитель орал на Адалина. «Ты мог убить мальчишку!»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 «Я…» «Что тут скажешь?» Зайхель прав. Было бы высокомерием это отрицать. «Две битвы, три, если считать сегодняшнюю, не делали его знатоком. Он поморщился, когда учитель нащупал болезненное сухожилия. Вокруг появились новые спрены боли. Он сегодня заставил их как следует потрудиться». «Тут ты ничего не сломал». Зайхель удивленно хмыкнул. «А ребра как?» «В порядке».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 свет покинул меня. Я почувствовал, как он ушел. Кого ты защищал? спросила Сил. Я. Я упражнялся, как в тот раз, когда мы боролись со шрамом и камнем на дне ущелья. Ты действительно именно это делал? Многозначительно спросила сил. Он не знал. Йоныша лежал, глядя в небо, пока не отдышался. Затем пусть со стоном заставил себя подняться. Отряхнулся.